Рут Манчини. «Шаг в пропасть», читает актриса Алла Чевжик. Пролог. Понедельник, 19 декабря. Я резко просыпаюсь, сердце отчаянно колотится, утренний свет просачивается сквозь щели в жалюзи. Секунду-другую я пытаюсь ориентироваться, а потом слышу это, оглушительный стук в дверь, громкие мужские голоса и крик «Откройте, полиция!» Спрос я не могу сдвинуться с места, онемев от страха. Внутри все сжалось, в голове вихрем проносятся обрывки мыслей. «За мной пришли!» «За мной, наконец, пришли!» Стук раздается снова, очень громко. Они у входной двери, с тревогой думаю я. Кто-то открыл им дверь в парадную. Они не звонили в домофон, я бы услышала. Квартирка такая маленькая, что мне кажется, будто они уже у меня в гостиной. Мой кот Джордж спрыгивает с кровати и шмыгает под кресло. Я поспешно накидываю на кровать покрывало. «Уже иду!» — кричу я, но у меня получается лишь слабый писк. Надеюсь, меня услышали. Очень не хочется, чтобы они начали ломать дверь. Я поспешно влезаю в джинсы и хватаю из стопки сложного на столе белья чистую футболку рывком стаскивая прилипшую к телу ночную рубашку, натягиваю футболку и, больно ударившись рукой о дверную ручку спальни, выскакивая в прихожую. «Уже иду!» — снова кричу я, держа за ушибленную руку, достаю с притылоки ключи и дрожащими руками снимаю дверную цепочку. «Секундочку, мне просто нужно отпереть дверь». Я поворачиваю в замке ключ и нажимаю на защелку. Они всей толпой вваливаются внутрь. Мою крошечную прихожую. Здоровенные мужики в форме и бронежилетах. Двое, трое, четверо. Наводняют квартиру, словно я какая-то опасная преступница. Среди них женщина-коп. Слава богу. «Ты «Да». Она берет меня за руку и защелкивает на запястье наручник. «Ты это Вы арестованы по подозрению в убийстве?» Она тратурит текст, который отскакивает у нее от зубов. «Вы не обязаны что-либо говорить, однако это может навредить вашей защите, если при допросе вы не упомянете то, на что впоследствии собираетесь ссылаться в суде. Все, что вы скажете, может быть использовано как доказательство. Вам понятно?» Я киваю. Они обыскивают мою гостиную, потом спальню, пока я стою на кухне с женщиной копом, на руке у меня тяжелый наручник. Я облизываю зубы языком и оглядываю кухню. Мозг буквально вскипает от всех тех вещей, которые необходимо обдумать. Но поскольку я прикована к совершенно незнакомому человеку, мне не удается собрать мысли в кучку. Небо пересохло. Можно выпить воды? Спрашиваю я, кивая на раковину. Столешница рядом с ней завалена тарелками и грязной посудой. Оставшиеся с прошлого вечера винные бокалы, две штуки. Разводы от кетчупа и зернышки жареного с яйцом риса. Вино и еда на вынос. Именно то, что вы выбираете на ужин, когда хотите что-то отпраздновать. Женщина-коп перехватывает мой взгляд. Возможно, она уже составляет мой психологический портрет. «Не сейчас, позже», — отвечает она. «Мой кот. Я должна сделать кое-какие распоряжения», — говорю я. «Кому?» «Соседке. Пожалуйста. Мне нужно ей позвонить. Мой телефон, он возле кровати». «Мы это уладим». «Она живет двумя этажами выше. У нее есть ключ. Я только попрошу ее кормить кота». «Я ведь уже сказала. Мы это уладим». Спустя десять минут меня выводят из квартиры. При виде синего с флюоресцентным желтом полицейского автомобиля, нелепо припаркованного за моим маленьким «Опелем» Корса, на узкой улочке перед домом я чувствую, как сердце начинает громко стучать. Сейчас, в середине декабря, уже довольно промозгло и холодно, но полицейские изъяли мою куртку и все джемпера. И пока мне открывают дверь и усашивают на заднее сиденье, Я в своей тонкой футболке дрожу, как осенний лист. Мы молча едем до полицейского участка. женщина коб за рулем, ее коллега-мужчина рядом с ней на переднем сиденье, и я на заднем. Где-то на периферии моих мыслей периодически возникает потрескивание полицейской рации и приглушенные ответ полицейского. Во время этой короткой поездки мы проезжаем мимо ресторанчиков Ближневосточной кухни, магазинов на Эджвер Роуд, букмекерских контор и микрофинансовых учреждений на беркли стрит Портман-сквер. Все выглядит совершенно обыкновенным, хотя и не совсем. Почти каждый день я хожу по этим молочкам, но сейчас они кажутся мне незнакомыми, словно после возвращения домой с каникул. Интересно, а мне суждено хоть когда-нибудь вернуться домой? Сердце отчаянно колотится. Всего-навсего учащённое сердцебиение. Ничего страшного, говорю о себе. Впрочем... Мне положено волноваться, и тем не менее сейчас более чем когда бы то ни было я должна сохранять спокойствие. Радует только одно — я больше никогда не вернусь в тот офис. При этой мысли у меня снова схватывает живот, я вспоминаю, как, подойдя к самому краю террасы на крыше, смотрю вниз и вижу на тротуаре ее искалеченное тело, выглядящее неаккуратной груды одежды. груды одежды, принявшей форму человеческого тела. Трассовка валяется на проезжей части. Сумка висит, зацепившись за зубец окрождения. Я снова и снова проигрываю сцену в голове, представляю ту вероятную боль, которую она испытала, ударившись о землю. И опять принимаюсь плакать. Всякий раз, как вспоминаю это изуродованное тело, я начинаю задыхаться, словно мне не хватает воздуха, словно это я, упав с террасы на лондонской крыше, пролетела 25 этажей навстречу своей смерти, на тротуаре внизу. Мы въезжаем в ворота в задней части полицейского участка, и автомобиль останавливается. Меня ведут через двор, забитый полицейским транспортом. Пустую комнату с бетонными стенами и черными пластиковыми ковриками на полу. Мне объясняют, что это изолятор временного содержания, и нам нужно подождать, так как мы стоим в очереди на заключение под стражу. Через пару секунд полицейские говорят что-то в интерком, и нас спускают внутрь. Теперь я в пустом холле с высокой стойкой. Я сажусь на скамью между двумя полицейскими. Женщина-полицейский снимает с меня наручник и ставит рядом со мной коробку с бумажными носовыми платками. «Давайте я принесу вам воды», — предлагает она. «Спасибо». Я за запястье, затем бумажным платком вытираю слезящиеся глаза и мокрый нос. Женщина-полицейский куда-то исчезает, оставив со мной копа мужчину. Он молодой, чисто выбритый, светловолосый, прыщавый. Прямо-таки копия моего племянника Джоша, что меня несколько утешает, пока мы бок о бок сидим на скамье. Вернувшись, женщина-полицейский вручает мне пластиковый стаканчик. Я делаю глоток. Вода ледяная, но сейчас самое то. Я залпом опиваю содержимое стаканчика. «Хотите еще?» «Нет, мне достаточно, спасибо. Мы ждем еще какое-то время». И вот, наконец, сержант за стойкой машет нам рукой. Он задает ряд вопросов о моем душевном состоянии, и отвечаю, что прекрасно, хотя, очевидно, бывает и лучше. Он зачитывает мои права, я говорю, что все поняла. Он предлагает адвоката, я соглашаюсь. Он обещает вызвать дежурного адвоката. Меня снабжают одеялом и отводят в камеру. Мою обувь и одежду забирают, а вместо них выдают толстовку и треники. Дверь захлопывается, я ложусь на койку и закрываю глаза. Я не собираюсь спать на нет ни в одном глазу, но очень уж не хочется смотреть настоящий в углу металлический унитаз без сидения и крышки. Мне вообще ни на что не хочется смотреть, даже с закрытыми глазами. Я ощущаю чужеродность всего вокруг. Непривычные одежды, колючего одеяла, хлопающих дверей камер, звякающих ключей. Я подтягиваю коленки к груди. Нужно о многом подумать, многое вспомнить. Я столько всего должна сказать своему адвокату, когда он или она появится здесь. Но у меня замерзли руки и ноги, а мозг оцепенел. Одеяло совсем не греет. И я не знаю, можно ли попросить второе, да и особо не хочется привлекать к себе внимание лишними просьбами. И как я не стараюсь нормализовать дыхание? Вдох на счет четыре, задержка дыхания на счет пять, выдох на счет шесть или семь. Собраться с мыслями никак не получается. За мной приходит, чтобы отвезти встречу с адвокатом. Я слышу стук в крошечное окошко в двери, и на сей раз ключи звякают в мою честь. На меня опять надевают наручник, хотя и ненадолго, его вот тут же снимают, когда я оказываюсь в маленькой комнате, где уже ждет адвокат. Это женщина лет 30 с хвостиком, ближе к 40, похожа моя ровесница. Волнистые светлые волосы, затянуты небрежным узлом, И одета она совсем неформально. На ней флисовая толстовка, джинсы и кроссовки. Что несколько неожиданно, ведь я считала, все адвокаты носят строгие костюмы. Но так как я закутанного одеяла, на мне бумажные тапки и спортивный костюм с чужого плеча. Столь затрапезный вид тут же позволяет расслабиться. «Привет, Тейт. Присаживайтесь. Меня зовут Сара». «Представляется она. Я ваш адвокат. Ну что, вы согласны?» «Я сажусь на скамью напротив нее». «Конечно», — киваю я. «У вас есть выбор». Улыбается она, у нее добрые глаза. «Если решите, что я вам не подхожу, можете попросить себе другого адвоката. Должна вас предупредить. Все, что вы скажете, естественно, останется между нами. Я не смогу никому передать содержание нашей беседы за пределами этой комнаты». Я снова киваю. «А кроме того, вы разрешаете мне говорить от вашего имени с полицией, представлять вас в суде, а в случае надобности советоваться со своими коллегами?» Хорошо. Она проводит пальцем по тачпаду ноутбука. Итак, вас зовут Тейт Кинселла. Все правильно? И вы родились 8 июня 1984 года? Да. Хорошо, окей. Наморщив лоб, она смотрит на меня серьезными глазами. Итак, Тейт, вам известно, почему вы здесь? Да. Вы обвиняетесь в убийстве? Мне известно. Поспешно говорю я. Мне известно, почему я здесь. «И как вы себя чувствуете?» Спрашивает она. «У вас все хорошо?» «Как странно, почему все интересуются моим самочувствием, если считают, что я кого-то убила? Если честно, я рассчитывала встретить свой адрес чуть больше негатива. Я в порядке, разве что немного потрясена. Но я знала, знала, что меня собираются за это арестовать». «Да...» Сара, прищурившись, смотрит на экран ноутбука. «Вы сделали заявление. Вы сказали полиции, свидетелям происшествия, что находились спокойно и в здании, и были рядом с ней незадолго до того, как она умерла. Вы сказали им, что это ваша вина». Она вопросительно смотрит на меня. «Ну, я совсем другое имела в виду». Качая я головой. Я растерялась, мне казалось... Она переводит глаза на текст на экране ноутбука. А потом вы взяли свои слова назад, заявив, что не знали о ее присутствии в том здании. Я роняю голову на сложенные руки. Да, я действительно этого не знала. Но ведь вы там были. Да, я там была. Соглашаюсь я. В том самом здании. В то самое время. Тем не менее, не рядом с ней я ничего плохого не сделала. О чем и сказала полиция, они мне не поверили. Не поверили, соглашается Сара. Послушайте, я не могу ничего объяснить, я не знаю, как или почему так произошло. У меня есть теория, но она типа безумная, на самом деле весьма странная. Сара смотрит мне прямо в глаза. Тейт, я должна вас предупредить, если вы как-то замешаны в этом деле. Вам не нужно ничего говорить, вы должны хранить молчание. Вы меня поняли? Нет, я должна им сказать, протестую я. Я невиновна и ничего плохого не сделала и должна изложить им свою версию событий. Вы уже изложили свою версию событий. Но они мне не поверили. Они меня арестовали. Вот именно. То, что вы изложите свою версию событий, отнюдь не означает, что вас отпустят. Это так не работает. Как вы уже успели заметить, в результате вы просто окончательно запутаетесь. Но я не виновна. Тогда расскажите мне все. И позвольте дать вам совет. Ведь я здесь именно поэтому. Я заворачиваюсь поплотнее в одеяло, хотя вполне согрелась и уже способна чувствовать свои ноги. Способна нормально соображать. Сара придвигает к себе ноутбук и ждет, опустив глаза и расправив плечи. «Я не знаю, с чего начать», — вздыхаю я. «Начните с самого начала».